«Прекрати реветь!» — прикрикнул Арбузов. Видимо, что-то человеческое в нем все-таки умерло не до конца, потому что голос его смягчился. «Прекрати сейчас же реветь! И пойми ты, наконец, ты влезла в серьезные и опасной разборки. И для твоего же блага лучше отдать контейнер, если он у тебя. Честное слово, его у меня нет». На этот раз Лола не врала, контейнера у нее действительно не было. «Точно не врешь?» — Арбузов пристально посмотрел ей в глаза. «Куда ж тогда он делся?» В это мгновение дверь номера с грохотом распахнулась. «Безобразие!» — заорала появившаяся на пороге Нинель Аркадьевна. «Это оздоровительное учреждение, а не дешевый бордель. Здесь положено лечиться, восстанавливать здоровье, а не пьянствовать и заниматься развратом». «Это совсем не то, что вы подумали», — пробормотала Лола, садясь на кровати. Тут же она поймала себя на том, что оправдывается перед этой старой кикиморой, и ужасно разозлилась. «Да кто вы такая, чтобы блюсти нашу нравственность? По какому праву вы вламываетесь посреди ночи в мой номер?» «Вы правы, милочка», — старуха поджала губы. «Да вашей нравственности мне дела нет. Ну, тем более, что о нравственности в вашем случае вообще говорить не приходится. Но если уж вас по недосмотру пустили в это лечебное учреждение...» Вы должны соблюдать правила. В этом санатории не разрешается устраивать по ночам оргии, да еще греметь и швырять на пол тяжелые металлические предметы, нарушая мой и без того чуткий сон». «Какие предметы?» Лола несколько растерялась от такого неожиданного поворота. «Вот какие!» — старуха ткнула пальцем в костыль Арбузова, валяющаяся на полу. «Машинально Лола перевела глаза на палку самой Нина Аркадьевны». Резиновой галошки не было. «Это она!» — заорала Лола. «Кто она?» — Арбузов ошарашенно захлопал глазами. «Что она?» «Это она приходила в номер!» — не унималась Лола. «Она! Старуха!» «С чего ты это взяла?» «Галошка! Галошка с палки!» «Она потеряла ее на балконе!» «Какая еще галошка? О чем ты говоришь?» «Вот какая!» Лола подбежала к столу, выдвинула ящик и продемонстрировала Арбузову злополучную резиновую насадку. «Вот неопровержимая улика! Я нашла эту голошку на балконе в ночь убийства!» — воскликнула Лола суровым тоном государственного обвинителя. «Эта насадка соскочила с ее палки. Значит, она была в этой комнате!» «Убийца!» — бросила Лола прямо в лицо Ниналья Аркадьевне. «А если не убийца, то сообщница!» «Да как ты смеешь!» — взвизгнула старуха и замахнулась на Лолу палкой. Лола ловко увернулась, несмотря на сковывающие движения гипс, и зашла сзади. Старуха попыталась развернуться, но Лола вцепилась в ее волосы, дернула на себя и едва не свалилась на пол, потеряв равновесие. Прическа Нинель осталась у нее в руках. Парик слетел и обнажил совершенно лысую, желтовато-пергаментную голову. «Она еще и лысая!» — Лола в восторге запрыгала вокруг старухи. Нинель покраснела, потом побледнела, тяжело опустилась в кресло и схватила стакан, который оказался под рукой. Одним махом она влила в себя содержимое, и глаза ее полезли на лоб. В стакане был недопитый Лолой коньяк. «Не надо!» — попытался остановить ее арбузов, но было уже поздно. Глаза Нинель Аркадьевны остекленели... Она обмякла и отключилась. «Как у вас весело!» — раздался за спиной насмешливый голос. Лола обернулась. Анжела из второго номера с интересом разглядывала обстановку. «Только ее здесь не хватало», — пробормотала Лола. «Так все здешние обитатели у нас побывают». «Извините, что я явилась на вашу вечеринку без приглашения», — издевательски произнесла Анжела. В следующую секунду она захлопнула дверь и подняла руку, в которой был зажат пистолет с глушителем. Гипса на руке не было. Вообще не похоже было, что эта рука недавно перенесла травму. Шутки в сторону. Лицо Анжелы неуловимо изменилось. «Отдайте мне, сами знаете что, или придется применить крайние меры». Она нажала на спусковой крючок, послышался хлопок, и на прикроватной тумбочке образовалась аккуратная круглая дырка. — Следующая пуля будет в твоей ноге. Анжела направила ствол на Арбузова. — Так ты никакая не пациентка, — запоздала, — сообразила Лола. — И гипс у тебя был только для видимости? Значит, это ты, а не старуха, была сообщницей киллера. — Сообщницей, — Анжела фыркнула. — Да этот дурак вообще ни на что не годился. Придушил Связнова. Вместо того, чтобы тихо и мирно сделать ему укол, еще и не нашел того, зачем его послали. А откуда же на балконе взялась резиновая насадка от старухиной палки? Лола все никак не могла связать концы. — А я ее нарочно подбросила, — усмехнулась Анжела. Чтобы пустить его по ложному следу, она ткнула пистолетом в сторону Арбузова. — Это ты ко мне сегодня ночью приходила, — догадалась Лола. — Кто-то, я смотрю, половчей был гость, чем тот вчерашний. — Эй! Анжела бросила на Лолу настороженный взгляд. «А ты-то здесь при чем?» «Что-то ты, подруга, подозрительно много знаешь. Какое ты имеешь отношение ко всей этой истории?» «Никакого», — выпалила Лола. «Я вообще здесь совершенно случайно». «Она ни при чем», — поддержал Арбузов. «Отпустите ее. Это только наше с вами дело». «Нет уж», — Анжела неприязненно скривилась. Причем она или не при чем? Но отпустить я эту дамочку не могу». — Не повезло. Оказалось, в неудачный момент, в неудачном месте. — Значит, это вы за мной следили? — Арбузов продолжил о своем. — На вас-то я и не подумал. — Да уж где тебе было догадаться? Анжела шагнула к нему. — Иногда я просто поражаюсь тупости мужиков. Она сжала зубы и шумно выдохнула. — Да чего мне надоело торчать в этой богадельне? — И ждать, когда ты попытаешься передать контейнер. «До чего осточертели все эти рожи? До чего надоело следить за тобой, караулить, отслеживать каждый твой контакт? Когда ты поменял номер, я поняла, что время пришло. Ты спрятал товар в этой комнате, чтобы напрямую не встречаться со связным. Но все пошло не так. Ладно, хватит болтать. Отдавай товар или пеняй на себя». Анжела сделала еще шаг вперед и направила пистолет на здоровую ногу Арбузова. Лолу она оставила в тылу, Видно, не посчитала ее заслуживающим внимания противникам. Нужно было воспользоваться этой оплошностью. Крадучись, Лола двинулась к Анжеле. Надо же было злополучному гипсу отвязаться от ноги и с грохотом свалиться на пол именно в эту минуту. Анжела резко обернулась на звук и направила на Лолу ствол пистолета. В минуту крайней опасности человек действует быстрее, чем думает. Если бы Лола могла обдумать свои следующие шаги. Она ни за что не решилась бы броситься в атаку на вооруженную соперницу. Но подумать она не успела. Рука сама подхватила с пола отвалившийся гипс и ударила Анжелу по кисти с пистолетом. Анжела взвизгнула, выронила оружие и затрясла ушибленной кистью. Лола подскочила к ней и вцепилась в волосы. «Арсений, хватай пистолет!» — закричала она. Арбузов попытался наклониться, но ему мешал гипс. Анжела справилась с секундным замешательством — и резко ударила Лолу локтем в солнечное сплетение. Лола задохнулась и осела на пол. В глазах у нее потемнело, как в замедленной съемке она видела, как растрепанная, красная от злости, Анжела нагибается, чтобы поднять оружие. Вдруг от двери прогремело стоять, руки за голову. Лола повернулась на голос. На пороге стояли охранники Валерия Матвеевича. Оба были вооружены огромными черными пистолетами, по сравнению с которыми оружие Анжелы казалось детской игрушкой. Послышались тяжелые шаги, и в комнату, прихрамывая, вошел сам хвощ. Что за жизнь? Он с досадой оглядывал собравшуюся компанию. Не дают человеку поправить здоровье. Что за люди? Обязательно нужно устроить разборки, драки, польбу. Это все-таки санаторий, а не мировое первенство по боям без правил. Он остановился посреди комнаты и покачал головой. С виду такие приличные люди. А ведете себя, как уголовники. Никакого покоя. Хвощ тяжело наклонился, чтобы поднять пистолет, и вдруг уставился на плечо Анжелы. В потасовке с Лолой у Анжелы на плече порвалась пижама, и стала видна татуировка, оскалившаяся обезьяна с пистолетом в лапе. — Ух ты! — хвощ ухватил Анжелу за плечо и подтащил поближе к свету. — Кого я вижу? Это же сама Анька-макака, легендарная личность. Много о тебе слышал, но видеть не приходилось, поэтому и не узнал. — Отстань, козел! — прошипела Анжела, пытаясь вырваться. — Зачем ж ты так? — хвощ скрипнул зубами. — За козла можно и ответить. — Ладно, не мне с тобой разбираться. Я тебя заступа передам. У него к тебе большой счет имеется. Вот перед ним и ответишь за все сразу. — Не надо, Анжела, она же Анька, резко побледнела. — Отпусти меня. Все, что хочешь, для тебя сделаю. Только заступу не отдавай. — Вот уж нет. — Что ты мне можешь сделать хорошего? — А заступ мне за тебя большое спасибо скажет. Хвощ подозвал одного из своих телохранителей и передал ему Анжелу. — Свяжи как следует. И за утро. Утром заступ за ней приедет. Анжела увели, а хвощ еще раз оглядел оставшихся. Утром, чтобы все отсюда убирались. Я не буду разбираться, кто прав, кто виноват. Мне доктор покой прописал, а с вами никакого покоя не получится. До утра, чтоб здесь сидели, по санаторию не шлялись, мои люди проследят. Он захлопнул дверь. Старуха в кресле громко всхрапнула. — Теперь-то вы скажете... Куда дели мой контейнер, начал Арбузов, как только в номере наступила тишина. И не говорите, что ничего не знаете. Ваш фальшивый гипс выдал вас с потрохами. Вы ничем не лучше этой горилы. Макаки, угрюмо поправила Лола. Да какая разница? Арбузов махнул рукой. Вы вообще кто такая? Работаете на конкурентов? Это вы приложили руку к смерти первого связного? — Вы сами нисколько не лучше. Лола так расстроилась, что ее сравнили с макакой, что готова была расплакаться. — Вы украли этот контейнер у настоящего владельца и хотели его продать. — Кто вам такое сказал? В голосе Арбузова зазвучало искреннее возмущение. — Да я, если хотите знать, больше остальных причастен к созданию пантеры. — Пантеры? Какой еще пантеры? — Не притворяйтесь глупее, чем вы есть. — Будете обзываться, вообще ничего не скажу. В голове у Лолы шумело так, что ничего удивительного, что она несла чушь. «Так куда вы его дели? Колитесь! Вы первый!» И тогда он рассказал ей свою историю. Двадцать пять лет назад Арбузов и его коллеги по Институту прикладной математики, совсем молодые тогда ученые, только-только окончившие университет, начали работу над совершенно новым типом компьютера, не имеющим аналогов нигде в мире. Люди собрались умные, работа пошла быстро. «Этот компьютер — что-то вроде живого организма», — пояснил Арбузов. «Точнее, мыслящего муравейника, в котором каждая часть может работать независимо от целого, но все они связаны между собой. Мы назвали его «Пантера», что сокращенно означает «Проект автономного технически распределенного автомата». «Ладно, в технические детали можете не вдаваться, я их все равно не пойму». Лола сделала изящной жест ручкой. Хорошо, Арбузов кивнул, хотя в этом нет ничего сложного. Он глотнул воды и продолжил. «Пока мы работали, начальство института сменилось. Новый директор не верил в нашу идею и решил прекратить ее финансирование. Кое-кто из разработчиков сдался и перешел на другую тему, но несколько самых упорных ушли из института и продолжили дело. На что же вы жили в это время?» Так перебивались. Арбузов отмахнулся, как будто она спросила о чем-то совершенно незначительном. Еще один из наших открыл собственный бизнес и подкидывал немного. Он сделал небольшую паузу и торжественно произнес. «И вот, наконец, в этом году мы запустили опытный экземпляр пантеры. Она превзошла самые смелые ожидания. Это чудо, а не компьютер. И вот тут началось». Арбузов понизил голос и огляделся. «Пантеры заинтересовались крупные компании. Как до них дошла информация о нашем успехе, понятия не имею. Наверное, кто-то проговорился. Впрочем, мы и сами хотели найти покупателя». Из угла донеслись стон и хриплый кашель. Лола обернулась на звук и увидела Нинель Аркадьевну, о которой успела совершенно забыть. Старуха приподнялась в кресле и оглядывалась, пытаясь понять, где находится... Наконец это ей удалось, и она начала наливаться краской, явно собираясь обрушить на Лолу потоки гнева. Лола вспомнила, что лучшая оборона это нападение и нанесла упреждающий удар, что, мадам, протрезвели. Головка, небось, Бобо. Вот что значит пить не закусывая. — Нет, уважаемая, алкоголизм в вашем возрасте это болезнь. О чем это ты? Нинель Аркадьевна затряслась от возмущения. А вот о чем. Лола сунула ей под нос стакан из-под коньяка. — Мы с господином Марбузовым видели, как лихо вы выдули целый стакан. В вашем-то возрасте. — И вообще шастать ночью по чужим комнатам — это маветон. — Да как ты смеешь, — взвелась старуха. — Да я тебя... — Паричок-то наденьте, а то головку простудите. Только тут Ниналь Аркадьевна осознала, что сидит перед посторонними людьми без парика. Она покраснела потом побледнела, потом позеленела и издала звук, отдаленно напоминающий писк мыши, которую придавила кошачья лапа. Напьется и буянет, не унималось Лола. «Это же уму непостижимо. До чего дошло в наше время старшее поколение? Ничего святого нет, ничего святого. Завтра же поставлю вопрос перед администрацией санатория. Вопиющее нарушение режима». Старуха напялила парик задом наперед и, пошатываясь, направилась к двери. Арбузов по мере сил старался ее поддержать, но старуха возмущенно отмахнулась и скрылась у себя в номере. — Зачем же вы так сурово? — попенял он. — Она же случайно коньяк выпила. Теперь расстроится, еще плохо станет. Все-таки пожилой человек. Вот и не надо к людям ночью вламываться. Лола не сдавала позиции. И гадости не надо говорить. И вообще она меня сразу возненавидела из-за крагопольского Тут... Очень кстати, пружинным чертиком выскочил Каргопольский. — Олечка! Меня осенило вдохновение. Я всю ночь писал. Пьеса готова? Хотите, я вам почитаю? — О, Господи! — простонала Лола. Ее спас один из охранников. Не то Саша, не то Паша. Лола их путала. Он поглядел на всех сердито и молча показал кулак. Арбузов тут же втянул Лолу в комнату. — Надеюсь, больше нам никто не помешает, — выдохнула Лола, когда дверь номера за ними закрылась. Я с нетерпением жду продолжения. Продолжение? Что ж, как я уже сказал, за нашим изобретением началась настоящая охота. Многие хотели заполучить разработку, но не все хотели платить. За нами не стояли никакие группировки. Мы были сами по себе. Поэтому некоторым казалось, что можно просто отнять у нас пантеру. Что мы можем сделать? Кто нас защитит? Логично излагает, — подумала Лола, борясь с дремотой. Похоже, в самом деле не врет. Наконец Юра Маслов нашел достаточно серьезную фирму, которая готова была приобрести «Пантеру» на приемлемых условиях и обеспечить нашу безопасность. За нами постоянно следили, поэтому передать копии основных расчетов нужно было очень осторожно с соблюдением всех правил конспирации. Боюсь, среди нас оказался предатель, раз наши недобросовестные противники все время были в курсе того, что мы делаем. Сначала мы оставили контейнер с материалами в тайнике, в океанариуме. Но нас выследили. И когда в океанариум пришел связной, его убили. На следующий день мы с Юрой ехали в машине на важную встречу и попали в аварию. Арсений помолчал, потом налил воды и жадно выпил. Авария была подстроена, никаких сомнений. На перерез нашей машине выскочил тяжелый грузовик. Водитель, конечно, сбежал с места происшествия. Удар был страшный. Я, как видите, отделался относительно легко, а Юра погиб. Арбузов еще помолчал. Он умер не сразу, перед смертью, пока был в сознании. Успел сказать, чтобы я устроился в этот санаторий. Здесь меня найдет представитель покупателей. Все контакты с покупателями были у него, так что мне оставалось только ждать. Я попал в больницу, потом устроился в этот санаторий и ждал, ждал. Вы не представляете, как это мучительно. Второй контейнер с материалами был у меня. Я спрятал его здесь в номере и то и дело проверял свой тайник. Покинуть комнату я так и не отважился. Я вздрагивал от каждого шороха, пугался каждого нового лица. В каждом пациенте я пытался угадать связного, о котором говорил Юра, или наемного убийцу, подосланного конкурентами, и гадал, кто появится раньше. Наконец связной появился. Чтобы не выдать его прямым контактам, я попросил, чтобы меня перевели в другой номер, а контейнер оставил в тайнике, о котором дал знать Связному. Представляете мое состояние, когда оказалось, что Связного убили, а контейнер пропал? Он подлил себе еще воды. Остальное вы знаете. А вот я по-прежнему не знаю, кто вы такая и что здесь делаете. Очевидно, что не лечитесь. Арбузов выразительно посмотрел на валяющийся посреди комнаты фальшивый гипс. — Должна признаться, я следила за вами. Мы с партнером получили такое задание. — Вы не должны меня обвинять, я же ничего о вас не знала. — Вот паразит, Ленька, — злилась она, — в какое положение меня поставил. — Говорила ведь, не связывайся с тем стариком, какой-то он скользкий. — Так нет, он умнее всех, все сам решает. — А я теперь за него оправдывайся. — Сейчас вы многое знаете, наверное, даже больше, чем я, — и точно знаете, куда делся мой контейнер. — Ах, да! — Лола махнула рукой. Я его нашла и забрала, конечно. — Так контейнер у вас! — просиял Арбузов. — Верните его мне, пожалуйста. — Был у меня. Я передала его компаньону. — Когда вы успели? — Отсюда ночью не выйти, я проверял. — Человеку не выйти, — поправила Лола. Но Пуи выбрался. — Пуи? Кто такой Пуи? «Я здесь не видел ни одного китайца». «Пуи — это моя собака», — с гордостью объявила Лола. «Ваша собака? Это крошечное существо, которое вы носили под мышкой, как сумочку?» «Но-но», — одернула его Лола. «В этом крошечном теле бьется храброе сердце». Пуи доказал это, пробравшись ночью сквозь ледяную мглу, миновав охрану и сигнализацию. «Что ж теперь делать?» «Поспешить». Нам нужно как можно быстрее покинуть этот санаторий. Здесь становится слишком опасно. — Утром. — Утром мы обязательно уедем, но сейчас я хочу хоть немного поспать. Ночь была слишком тяжелой. Арбузов широко зевнул. — Совершенно с вами согласна, — поддержала его Лола. — Идите к себе. — И не подумаю, — невозмутимо ответил Арбузов. — Где гарантия, что как только я уйду, вы не выпрыгнете с балкона и не пропадете навеки в снежной дали? — Нет, милая девушка, мы с вами теперь будем неразлучны. Устраивайтесь удобнее. Я на вашу честь покушаться не стану. — Убью Леньку! — успела подумать Лола перед тем, как провалиться в сон. Утром Лола проснулась от удивленного возгласа Лики. — Что это вы делаете? Лежать было очень неудобно, потому что кто-то приткнулся сбоку и храпел. — Пуи, перестань! — сонно пробормотала Лола, — Лика раздернула занавески, в глаза ударил яркий свет, и Лола окончательно проснулась. Веки почему-то не поднимались, и она в изумлении ощупала то, что лежало рядом. Если это и была собака, то размером как минимум с бордосского дога. Пуи за ночь не мог так вырасти. Лола пальцами приподняла слипшиеся ресницы и осознала, что к ней прижимается арбузов. Сам он лежал на кровати, а больную загипсованную ногу пристроил рядом в кресле. Нет, не так. На кровати спала Лола, а несчастный Арбузов лежал почти на весу. Вдобавок Лола стащила на себя все одеяло. — Надо же! — изумилась Лика. — Никогда бы не подумала. — А с виду ментай мороженый! — Занимайтесь своим делом, а глупые домыслы оставьте при себе. — хриплым сосна голосом проворчал Арбузов. Лика очень вовремя вспомнила, что она работает в ВИП-корпусе, что клиенты здесь платят за обслуживание и бешеные деньги, а потому всегда правы. — Простите, — пропела она. — Вам оба завтрака сюда принести? — Если это снова то же дерьмо, придуманное главврачом, можете оставить его себе, — хмыкнула Лола. Она успела бросить взгляд в маленькое зеркало, нашла, что выглядит после бессонной ночи ужасно и была сильно не в духе. Сейчас... Лола спустила ноги с кровати и уставилась на Лику очень неприветливо. — Что это? — закричала сестричка. — На вас же нет гипса! — Угу! Я выздоровела, — мрачно подтвердила Лола, — и немедленно покидаю это богоугодное заведение. — Я тоже, — поддакнул Арбузов. — Все больные с ума посходили, — жаловалась Лика кому-то в коридоре. — Анжела из второго с самого утра подхватилась. Эти тоже уезжать собираются. Лола набрала своего компаньона, но он не отвечал. «Едем сейчас к нам». Она быстро кидала в сумку вещи. «Хоть завтраком нормальным вас накормлю, а там и не объявится». Они очень удачно миновали номер Каргопольского. Из-за двери Нинель Аркадьевны тоже не доносилось ни звука, хотя Лола готова была поклясться, что старуха не спит и подсматривает в замочную скважину. Охранник, Паша или Саша, помог снести вниз вещи и усадил в подъехавшее такси. «Где его носит?» — Лола покачала головой. В трубке раздавались длинные гудки. После ночных похождений Пуи требовал повышенного внимания, усиленного питания и удвоенной заботы. Леня отнесся к просьбам друга с пониманием и скормил песику целую пачку орехового печенья. Пока Пуи хрустел печеньем... Маркиз кое-что мастерил у себя в кабинете. Он как раз собирался открыть вторую пачку печенья, когда зазвонил телефон. Он был уверен, что это Лола, поэтому схватил трубку, не раздумывая. Оказалось, звонит заказчик. «Боюсь, ваша репутация изрядно раздута», — проскрипел он. «Время идет, а я не вижу никаких результатов. Придется поискать другого специалиста». «Зря беспокоитесь», — ответил Маркиз. «Я как раз собирался вам звонить. Все у меня. Пришла пора расчетов». «Вот как?» Старик искренне удивился. «Что ж, я очень рад. Приезжайте сейчас же и покончим с этим делом». Оно и так слишком затянулось. «Приезжать?» Теперь удивился Маркиз. «Но я полагал, что мы встретимся на нейтральной территории». «Но вы ведь хотите сразу рассчитаться. Поймите меня правильно. Я предпочитаю не ездить по городу с такими деньгами». Да и вам здесь будет удобнее их пересчитать. Что касается того предмета, который вы привезете, я предпочел бы получить его в спокойной обстановке».